Глава семнадцатая. аи Я засунула приходно-расходную книгу в свою сумочку и оглядела зал. Чтобы казаться более уверенной, придала лицу свое обычное суровое выражение, но я так нервничала, что едва могла усидеть на месте. Рука Эрнеста еще окончательно не зажила, и то, что он вынужден был напрягать ее, могло привести к плачевным последствиям. Если его выступление провалится... Ему придётся покинуть клуб, что станет для меня печальным ударом, поскольку я никогда бы не призналась Ченгу или кому-либо ещё или даже самой себе, что привязалась к Эрнесту, к его скромности и смелости. Кто-то позвал меня по имени, и я всмотрелась в лица, движущиеся в тёмном дымном воздухе. Многие посетители были одеты в брючные костюмы в западном стиле, некоторые, кто придерживался китайских традиций, Были облачены в длинные халаты или просторные пиджаки с воротниками-стойками. Они были постоянными посетителями, и я знала их в лицо. Должно быть, они увидели рекламу, которую я разместила снаружи клуба, и решили дать шанс Эрнесту и его фортепианному страйду. Мистера Джана не было видно в клубе уже несколько дней, и я надеялась, что больше не увижу его. Я повернулась к своим профессиональным танцорам, Все они были обучены популярным бальным танцам, таким как фокстрот, чарльзстон, вальс, танго и свинг. Зевая, они столпились рядом со сценой, пол вокруг них был усыпан шелухой от семян подсолнечника. Ланью, самая популярная среди посетителей танцовщица, грызла семечки, шелуха сыпалась у неё изо рта, как пыль. На днях она пожаловалась, что зарабатывает мало денег. Она была высокой фигуристой 23-летней девушкой, лучшей танцовщицей из тех, что я нашла. Рядом с ней я чувствовала себя неуверенной в себе. Она была кокеткой и, к сожалению, отлично знала себе цену. Если бы она собралась уволиться, другие танцоры последовали бы за ней, что стало бы для меня огромной проблемой. Управлять бизнесом во время оккупации было нелегко, поскольку постоянно возникали различные проблемы. Счета, по которым нужно платить, множились, а прибыли было недостаточно. Обычно я настойчиво торговалась с электриками-уборщиками, поставщиками продуктов питания и арендодателями. Я также обеспечивала своих танцоров красивой одеждой и обувью и платила за их обучение новейшим танцевальным движением. Мне ещё предстояло выплатить суду строительной компании, которая отремонтировала крышу, когда японцы сбросили бомбу на Баблинг-Уэлл-Роуд. К тому же ещё нужно было выплачивать немалый еженедельный налог на прибыль абиралам от вражеского правительства. Куча счетов, которые нужно было оплачивать. Впечатляющий звук и беспрецедентное очарование фортепианного страйда Эрнеста привлекло бы в мой клуб больше посетителей и значительно улучшило бы мои финансы, при условии, что ему удалось бы исполнить эту великолепную музыку своей поврежденной рукой. «Ничем хорошим это не закончится, и не говори потом, что я не предупреждал», сказал Ченг, внезапно оказавшись возле меня. Если бы его предупреждение можно было посчитать за капли дождя, то уже случился бы потоп. Но что, если он был прав? Трое долговязых парней, пошатываясь, направились в мою сторону. Они были молодыми, может, лет 15-16. Я не сомневалась, что они получали деньги на карманные расходы от своих бабушек и дедушек, но была рада любым посетителям. Я соскользнула с барного стула и расправила платье. С жемчужной заколкой в волосах, золотыми серьгами в форме листочков и золотым ожерельем я выглядела достаточно искушённой, чтобы управлять клубом, но при этом ещё достаточно молодой, чтобы мной манипулировали. Риск, на который я готова была пойти. Я обожала дорогую одежду и украшения. Добро пожаловать в мой клуб, молодые люди. «Мисс Шао, так рад вас видеть. Я видел рекламное объявление и слышал, что сегодня первое выступление этого пианиста, поэтому решил послушать. «Но зачем вы наняли белого человека?» – спросил один из них, его лицо было покрыто красными прыщами. «Все говорят, что он немецкая колбаса. Он хоть хорошо играет?» – добавил второй парень с косыми глазами. Третий поддакнул громким голосом. «Немецкая колбаса? Я думал, вы говорили, что вы вегетарианка, мисс Шао». Я вопросительно выгнула брови. Этим мальчикам стоило бы постыдиться разговаривать со мной в таком тоне. «Отвалите!» – пригрозил Ченг, развернувшись и закатав рукава. Троица отшатнулась, узнав сшитый на заказ костюм и дорогие кожаные туфли. Но я не хотела, чтобы от страха у них пропала охота посещать мой клуб. «Ченг, может тебе лучше вернуться в кабинет?» «Я никуда не пойду». Оркестр вот-вот должен был начать выступление. Я направилась вглубь зала, но натолкнулась на дородного мужчину с толстой золотой цепочкой, который покачал головой. «Мисс Шао, мисс Шао, вам не следовало этого делать. Если вы любите мясо, китайские лошади самые лучшие, а старый конь продержится дольше молодого жеребца. Вы же знаете поговорку «старая лошадь знает дорогу». белые мужчины «Извините, но, думаю, выступление начнется с минуты на минуту». Я пересекла танцпол и остановилась с другой стороны, откуда могла видеть лицо Эрнеста. Он выглядел бледным, его руки дрожали. «Черт возьми! Нет! Мне стоило дать ему больше времени. Это будет катастрофа!» Мистер Ли начал отсчет. Затем зазвучала песня «Let's do it» «Let's fall love». Эрнест склонил голову на бок, вслушиваясь. Внезапно, как будто он устал ждать, его пальцы ударили по клавишам в быстрой заразительной последовательности и полились интенсивные, роскошные, чистые фортепианные звуки. Музыканты выглядели удивленными, на лице мистера Ли отразилась досада, но он продолжил играть на своей трубе чуть тише, и Эрнест воспользовался моментом барабаня по клавишам и выдавая восходящее арпеджио, который казалось, никогда не кончатся. Воздух завибрировал, взрываясь неудержимыми волнами дразнящей энергии, которая затопила танцпол, перемешиваясь с искрящим светом и движениями танцующих. Люди свистели и удивлённо вскрикивали. Ланью и мои танцоры поплыли на танцпол, рука об руку со своими партнёрами. Волна эйфории захлестнула меня. Это был настоящий джаз. Эрнесту удалось это сделать. Откуда-то с танцпола долговязая троица кричала. «Чёрт, мисс Шао!» «Это потрясающе!» Затем раздался непристойный окрик дородного мужчины с золотой цепью, который указывал на мои колени. «Это феноменально! Смотрите, мисс Шао! Он большой и такой твердый! Вы должны посидеть на нем! И это не мой стул!» Где Ченга носила, когда я так нуждалась в нем? Но я была так счастлива! Игра Эрнеста была идеальной, и оркестр это понимал. Вместе они сыграли «Саммертайм», Затем «What is this thing called love?», где Эрнест солировал, оркестр аккомпанировал ему. И это выступление звучало в полной гармонии. Люди танцевали, покачиваясь, и смеялись на танцполе. На рассвете музыка наконец смолкла. Это было самое долгое джазовое выступление в моей жизни. Весь джин, привезенный Сасуном, был распродан. Фортепианная игра Эрнеста, как я и надеялась, имела огромный успех. Улыбка не сходила с моего лица. И мне потребовалось большое самообладание, чтобы не броситься в его объятия. Такой глупой я была. Слух о впечатляющем выступлении Эрнеста быстро распространился по городу. Многие люди, которые редко заходили в мой клуб, приходили, чтобы послушать и убедиться в этом самим. Услышав его игру, они рассказывали о ней своим друзьям и родственникам. Не прошло и месяца, как у здания клуба каждый вечер собиралась толпа посетителей, в ожидании, когда их впустят. Чтобы максимально увеличить прибыль, я смешивала остатки виски Сасуна с водой и немного повысила цену. В это было трудно поверить, но, казалось, никого это не волновало. Напитки пользовались большим спросом, и танцоры делали несколько перерывов. Очень скоро виски Сасуна тоже закончилась, но, к счастью, я нашла немного алкоголя на чёрном рынке, так что могла выполнять заказы каждого посетителя. Все были счастливы, мои танцоры зарабатывали деньги, и прибыль росла. И Эрнест был неутомим каждый вечер, его лицо сияло, освещенное восемнадцатью тысячами лампочек. Он говорил, что его рука зажила, и он понимал, что не стоит ее сильно напрягать. Своей музыкой Эрнест дарил радость людям и озарял золотым солнечным светом их мрачные лица. С каждым вечером он становился все более популярным, его имя было на устах у посетителей, его музыка разглаживала морщины на их лбах. Даже Сасун позвонил мне через два месяца, чтобы поздравить. Фортепианный страйт произвёл большую сенсацию. Я весьма удивлён. Вы обладаете завидной деловой хваткой, дорогая. Я была очень довольна собой. Именно о таком чуде я и мечтала. И очень скоро мой клуб смог бы вернуть себе статус самого популярного ночного заведения Шанхая. Тогда его важность многократно возрастёт, «Открывая двери новым возможностям для бизнеса. Я могла бы даже продать акции ночного клуба и обналичить их. Я была права с самого начала. Мы с Эрнестом образовали прекрасную взаимовыгодную пару. Мы были созданы друг для друга. Когда он играл, я не могла отвести от него глаз, упиваясь его музыкой, его улыбкой, его восторженным лицом». В один из поздних вечеров, когда я вернулась домой, «Мой старый дворецкий сказал мне, что Син Мэй хочет видеть меня в своем кабинете». «Что, по-твоему, ты делаешь, Айи?» спросил синмей сидя за гигантским заваленным свитками столом из красного дерева. Четыре самые ценные в его кабинете. Черная тушечница, кисть, листы тонкой каллиграфической бумаги и его личная печать добавляли хаоса его столу. «Ты сказала, что уволишь пианиста?» Но почему до меня дошли слухи, что весь Шанхай говорит о нём? До себя дошли слухи? Я подошла, чтобы рассмотреть бюст Сапфо в стеклянной раме, его самое ценное достояние. Он потратил 50 тысяч серебром, небольшое состояние на этот бюст. Назвав её богиней, он сочинил три стихотворения, восхваляющие её красоту и несравненное вдохновение. Но я считала это его самой абсурдной глупостью из всех. Потратить столько денег на простую греческую поэтессу с пустыми глазами. Я ведь владею несколькими журналами. Я собиралась его уволить, старший брат. Но многие люди приходят послушать его фортепианный страйт, поэтому это было бы глупо с моей стороны. Он приносит пользу бизнесу. Он плохо влияет на репутацию нашей семьи. Синмэй не собирался меня слушать. У меня возникло желание солгать, чтобы покончить с этим. «Кто тебе сказал?» «Не твое дело». Неужели Ченг проболтался ему? Или его друзья-поэты, Эмили Хан? Потом меня осенило, что Эмили была бы последним человеком, которого заботила репутация моей семьи. На самом деле, Эмили могла бы мне помочь. Будучи журналисткой, она имела в своих руках огромную власть и могла с помощью своих слов оказать большое влияние на репутацию любого. Если бы она написала статью о моём клубе и замолвила за меня словечко, синмэй перестал бы на меня давить. В качестве бонуса её статья помогла бы повысить популярность Эрнеста, создать вокруг него шумиху, увеличив тем самым значимости ценность моего клуба. Была только одна проблема. Эмили, будучи известным репортером и старше меня на 15 лет, могла быть довольно высокомерной. И, честно говоря... До сих пор я не испытывала желания дружить с ней, иностранкой, потому что переживала за реакцию Пэйю. Эмили скоро придёт в гости. «Откуда мне знать?» – проворчал Синмэй, держа в руках чёрную кисточку для каллиграфии, сделанную из волчьего меха. «Она делает, что хочет. Я велел ей, чтобы она перестала выпивать с Сасуном, но она всё равно это делает, потому что, по её словам, любит виски. Что не так с сурговым вином?» У него более чем тысячелетняя история». Он ревновал. Эмили была любовницей Сасуна до того, как стала спать с Синмэем. «Видимо, мне самой нужно было совершить визит к Эмили, и я должна была уговорить ее помочь мне».